Глава 9. Как вернуть то, что не брал? Время — минус двадцать лет. Ночь я помню плохо. Звонил кому-то, да всем подряд похоже. Будил, просил, занимал, договаривался. Собрать такую сумму за ночь нереально, но мне был нужен стартовый капитал. Октябрь неожиданно принес тепло и подсушил мокротень. Солнце выглянуло в полглаза. Понятно, не поджарило, но багряно-желтое разноцветие в парках подсветило. замкат я был не выездной, следили, наслаждался красотами в центральной части города. Хотя как наслаждался? Правильнее было бы сказать «уныло взирал». Но я запрещал себе унывать. Восемь в Макдональдсе на Мясницкой я уже поджидал двух своих приятелей. еще по первому своему банку. Из таких же аналитиков те довольно давно и быстро переоделись в биржевых трейдеров. Работали в каком-то небольшом частном дилинге, но больше ярда зелени в управлении имелось. Не последняя конторка по тем временам. Свои позиции, понятно, тоже держали. Чувствовали себя по приметам очень неплохо. Приехали на ярко-желтый ламборгини. К все к стеклам так и прилипли. А я заметил рядом с человека седого. «Ну вы в порядке, пацаны!» Я обрадовался им, прям как родным. «На ламба и фастфуд. Тут все аппетит потеряли. Здорово, старичок. Такая тема. У нас же своя школа трейдинга. Мы же вроде как гуру. Нужны, понимаешь, перфомансы. А здесь все-таки целевая аудитория». Минут за сорок неспешного разговора они успели отговорить меня от самых грандиозных и опрометчивых идей. «Короче, не нужен тебе собственный делинг. Геймор людей толково собрать, да и обеспечение до загонять под лицензию. Сиди себе под брокером. Вон рядом, кстати, очень приличный. Можем познакомить. Отшибай постепенно. Торговать мы к тебе не впишемся, уж не обессудь». Случаи бывают разные, а жизнь одна. По-свойски научим, подскажем, да, но торговать сам. Здесь только твоя ответственность. А если кто пообещает, найдутся, скажем, лихие чинкачгуки на чужих банках и Не верь и гони. Простились, и я вышел с ними поглазеть и послушать фирменный басовитый выхлоп суперкара. Что за клоуны. Это был тот самый тип. Я его видел рядом с Геной раз или два. Нас никто не знакомил, и я, по большому счету, вполне мог его не знать. Так ведь не знал. Поэтому я с большим удовольствием отвернулся и зашагал прочь. Вечером я сидел уже перед седым в одном из его ресторанов. Я никогда не хотел быть ресторатором. Гена, полагаю, тоже не мечтал. Рестораторы, скорее всего, тоже не мечтали его у себя лицезреть, но исправно приглашали. Нет, он не был ресторатором. Это рестораторы были ему чем-то обязаны. Судя по приему, обязаны были очень многим. Он выслушал меня молча. — Значит, ты собираешься выиграть у казино, а ты еще просишь на это деньги? Я понял, что подробнее объяснять бесполезно. Весь мой краткий экскурс, теханализ, быков, медведей, рост объемов торгов в стране — все это мимо. Должен был попытаться. Я попытался. Значит так, — Гена подвел итог. Во По всю эту кухню я лезть не хочу. Брокеры, херокеры. Сам на себя счета открывай. Курались как хочешь. С деньгами совсем попутал? Это ты мне должен. Не забыл часом? Приносить будешь наличкой, хотя бы вот прямо сюда. Место хорошее, хоть покушаешь, — Седой зло усмехнулся. Все, разговор окончен. Сладкую парочку из квартиры моей можно убрать? — А что? — он изобразил удивление. — Не нравится? — задумался. — Ладно, сейчас позвоню им.